Георгий Опальков Оболочки Клац после дождя походил на зеркало Огромное, темное, неровное зеркало В котором отражались фонари, флагшток и трибуна С которой вещал подвыпивший командир бригады «Все мы знаем, товарищи офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты Какая беда брушилась на наше отечество? Конечно, знаем, товарищ полковник Знаем не меньше вашего И напиться сейчас хотим не меньше вашего, а то и больше. Только вот солдатам-срочникам за забор нельзя, а мы как раз такие есть солдаты-срочники. Снова заморосил дождь. Командир бригады задумчиво посмотрел в ночное небо. Должно быть, прикидывал, сколько еще времени у него осталось на свою речь, прежде чем Господь прервет его, вновь обрушив на нас грозу. Ливни для здешних краев были обычным делом, особенно в июле. Климат был одним из факторов, составлявших нас, приезжих, радоваться, смотря на тающие дни, часы и минуты в дембельском таймере. У каждого в телефоне был такой. Отсчитывал, сколько еще нам тут торчать и ходить по нарядам, просыпаясь по заранку от то хриплого, то писклявого, то раскатистого крика дневального «Рота, подъем!» Незадолго до того дня, с которого я начинаю свой рассказ, мой дембельский счетчик впервые показал мне двухзначную цифру. Я, конечно, радовался, и на радостях даже побрил голову под станок, решив соблюсти давнюю, ныне уже полумертвую традицию. Каждую ночь я предвкушал тот самый день, когда нога моя шагнет за порог КПП, и я, переодетый в гражданку, обычную повседневную одежду, пойду прочь от этого бесконечного года». Потом сяду на поезд и поеду к себе домой. А там... А там начнется новая глава моей жизни, в которую я прошлой осенью с дуру решил вписать армейскую службу со всеми сопутствующими ей тяготами и лишениями. Мрачнее черных туч на ночном небе были мы, старички, только-только проводившие своих дембелей и сами не успевшие еще дембелеть. Как вдруг «на тебе!» «Только что от окружного командирования поступил приказ». Дождь усиливался, и с каждым разом комбригу приходилось говорить всё громче и громче, чтобы перекричать его шум. «Командирам батальонов в течение десяти минут явиться в штаб для заслушивания дальнейших указаний. Командирам рот в течение часа обеспечить готовность личного состава к выдвижению в район формирования колонн». Дождь полил ещё сильнее. Тяжелые капли падали и разбивались об асфальт, выстраивая между нами и комбригом завесу, не пропускающую почти никаких звуков. Адул ветер. Мокрый флаг на флагштоке трепетал и, казалось, был готов разорваться на части от очередного порыва. Вы уже пузырились, и было похоже, будто бы это все не ливень, будто бы это кто-то в аду отдал жару. И теперь вода на асфальте кипит, кипит, кипит. «Командиру отдельной роты управления бригады! Немедленно!» Дальше я уже ничего не услышал. Готов спорить, капитан Ремизов, командир нашей отдельной роты управления, тоже. Ох уж этот господь со своим дождем. Теперь Ремизову после развода придется еще раз идти к полупьяному комбригу в штаб, чтобы услышать все то, что он должен был услышать сейчас. Едва прозвучало что-то похожее на команду «Разойтись по расположениям», Капитан Ремизов повернулся к нам и гаркнул. «Подразделение, бегом! Марш!» Исследуя за направляющими, оба наших взвода трехширеножными зелеными червями направились в сторону казарм. Стука берцев об асфальт не было. Были только всплески воды, тут и там. Плюх, плюх, плюх. Вода заливала наши и без того намокшие ноги. Но это было последним, что нас волновало. «Дежурный по роте, на выход!» Скрикнул, будто бы испугавшись, дневальный, когда мы вошли в расположение. Как сейчас помню, на тумбе тогда стоял паренек из молодого пополнения, рядовой Фетисов. Фетисов принял присягу всего две недели назад и тогда же попал к нам в роту. Хотели слухи, что он был мазаным, что за него заплатили, чтобы он попал именно сюда, именно к нам». Но слухи эти, как и многие другие, не успели подтвердиться или опровергнуться до того, как перестали быть кому-либо интересны. «Отставить», бросил ему капитан Ремизов, по обыкновению выполнив воинское приветствие на входе. построил у роту на центральном проходе, как все зайдут». Послушный Фетисов кивнул и мигом исполнил приказ ротного, не дожидаясь, впрочем, пока все из нас окажутся в расположении. «Рота, становись на центральном проходе!» «Форма одежды номер четыре!» Проголосил он старательно, так что вены на его шее вспухли, а к лицу прилила кровь. Мы встали в строй. Вода с наших вымокших одежд капала на пол. Нас было много, и каждую секунду на казарменный линолеум то тут, то там шлепалась новая капля. «Тэц, тэц, тэц». Когда ротный встал перед нами, мы затихли. И в расположении смолкли все прочие звуки, кроме этих настырных, неугомонных капель. Капитан Ремизов долго молчал. Ребятам помоложе, наверное, казалось, что он подбирает слова. Но мы знали, что Ремизов никогда не лазал за словом в карман. Тогда его молчание для нас было загадкой. Лишь теперь я, кажется, понял. Этими секундами тишины он хотел продлить жизнь старому, привычному порядку вещей. Но... Наконец заговорил он. «Телевизор мы с вами вчера смотрели. Телефоны без кнопок тоже кое у кого есть. Интернет и читайте. Вы знаете, что в некоторых регионах обстановка АХВ. Где-то ситуация полностью вышла из-под контроля. И оболочки там бесконтрольно шастают по улицам». Оболочками родный называл мертвецов. «Зомби. Оживших трупов». «Один раз услышал где-то в местных новостях. Подхватил и заразил нас». Мы тоже называли мертвецов так, иногда переиначивая оригинальную задумку для пущей звучности. Оболочки в наших пересудах в курилке легко превращались в облачка облученных, а то и вовсе обсосков. Все, что мы знали о них, это что внешне, напоминаю людей, зараженные ими больше не являются. Что когда человек умирает, и вирус воскрешает его, он больше не тот, кем был всю свою жизнь до этого. Он – оболочка, обёртка. Фантик, оставшийся от кого-то, кто умер навсегда, оставив свое тело во власти чего-то иного. И это что-то стремится размножиться, наплодив себе подобных путем расправы над дышащими и чувствующими. Мы слышали истории о полиции и нацгвардии, пытавшихся удержать оболочек в карантине, но сами никогда не сталкивались ни с одной из них. Если говорить уж совсем по-честному, до того дня никто из нас особо не воспринимал эту эпидемию всерьез. И перспектива отражения вооруженной диверсии, теракта или даже внезапного нападения армии соседнего государства, например, страшила нас больше, чем потенциальная отправка на улицы городов с целью отстрела зараженных. Но вот настал вечер, когда реальность окончательно перевернулась с ног на голову. Через несколько часов президент санкционирует огонь на поражение по оболочкам. Утром будет его обращение». «Наши с вами соотечественники узнают обо всем этом завтра. Мы знаем уже сейчас, поскольку мы с вами и встанем в авангарде этого сафари на дохлятину». Кому-то в строю последняя фраза ротного показалась забавной. Стук капеля линолеум разбавился чьим-то нервным смешком. «Сейчас пойду в штаб, узнаю, что конкретно комбриг от нас хотел. Ваша задача – за десять минут обсохнуть и привести себя в боевой вид. Старшина, проконтролируй». Ротный развернулся и ушел, оставив нас со старшиной роты, прапорщиком Прониным. Пронин ходил исключительно со сложенными за спиной руками, выпеченной вперед грудью и с надвинутой на самые брови форменной кепкой. Прапорщик, одевавший нас и еженедельно водивший в принудительную и бессмысленную субботнюю баню, будто бы был вылеплен из глины когда-то давно, еще при поступлении на военную службу, а потом засох. и так и остался на всю жизнь таким, окаменевшим, грубым, предсказуемым. «Рота! Форма одежды номер раз!» — скомандовал Пронин, и мы послушно разделись до нательного белья, сбросив вымокшие кители и штаны на пол. Противная трескотня капель алинолеум стихла. «Направо!» — продолжил командовать старшина. Мы повернулись. «Заходим в туалетную комнату и приступаем к отжиму формы одежды. «Я!» – откликнул ротный писарь, маленький паренек в очках, сменивший на своей должности еще нашего дембеля, ушедшего одним из последних в первых числах июля. «Все бумагу из канцелярии сюда! Берешь листы, сминаешь в комки и засовываешь в обувь сослуживцев! Рядовой Громов тебе в этом поможет!» «А что сразу Громов-то?» – Пробасил здоровенный и туповатый детина из моего призыва. «С Громовым мы приехали из одного города». как, впрочем, и со Стаховым, прямо сейчас направлявшимся вместе со мной в уборную наджим вещей. Место рождения и призыва – вот и все, что было между нами общего. И тем не менее, едва прибыв сюда после КМБ, мы первое время старались держаться вместе. Позже, когда служба развела нас по разным каждодневным задачам, мы потеряли контакт, обретя новые связи с друзьями по интересам и навыкам, совершенно позабыв о товарищах по почве. Разговор отставить! Выполнять!» Дежурно, беспочвенно, но, как обычно, громко гарпнул на это прапорщик. Через десять минут мы снова стояли в строю. Одежда наша перестала быть мокрой насквозь, но все еще оставалась влажной. Тоже из и с ботинками. Как тюрин и громов не потели в комнате для сушки обмундирования, и как не пытались судорожно впитать бумагой влагу из наших берцев. Свежие носки досасывали воду из подошв и быстро становились мокрыми и мерзкими. Полнейшее скотство. Вернулся капитан Ремизов. «Тяжурный поросе! На выход!» Вновь скомандовал Фетисов, не теряя прежней старательности. Но в этот раз Ротный почему-то не подал команду отставить. С видом глубочайшей задумчивости он встал перед нами и снова выждал паузу, прежде чем заговорить. Тем временем дежурный по роте все-таки подскочил к капитану, сделал три положенных строевых шага и набрал полную грудь воздуха, собираясь доложить прибывшему в подразделение командиру по форме, как того требовал устав. Ремизов, чеканкой строевых шагов, выдернутый из своих дум, ошалело взглянул на дежурного. «Дурак, что ли?» – спросил родный, прежде чем дежурный успел что-либо сказать, а затем добавил «Вольно!» «Вольно!» Фетисов. так военнослужащие контрактники в эти строя по команде капитана Ремизова сонны выдернутые из дома посреди ночи контрактники отделились от общей массы на два шага да цокнул языком ротный как зарплату получать так все у банкомата как штык а как долг зовет товарищ капитан морозов еще в патруле а с остальными связи нет прервал возмущение Ремизова один из контрактников «Для них же лучше, если им по дороге сюда оболочки задница открызли. Иначе позор. Позор!» Ремизов дело наплюнул на пол, показывая таким образом градус накала своего гнева. «Так, старшина!» – окликнул прапорщик Апрони народный. «Я!» – отозвался прапорщик. «С остальными контрактниками вскрывайте КХО! Готовьте оружие и боеприпасы к выдаче! По три магазина на лицо «Есть!» сказал прапорщик и увлек за собой дежурного со связкой ключей, среди которых были и ключи от КХО, комнаты для хранения оружия. Командир роты тем временем смирил недоверчивым взглядом всех нас, оставшихся в строю. «Старый призыв! Выйти из строя!» – скомандовал он. Вышли все те, кого призвали в армию прошлой осенью. Нас тоже оказалось не так уж много. Я, Громов, Астахов и еще от силы девять человек. «Молодое пополнение, к вам вопрос. Есть кто-нибудь, кого дурные мысли мучают? Может, домой кому-то сильно охота? Или, не знаю. Есть те, кто точно знает, что дальше службу нести не готов?» И молодые, только-только прибывшие в роту ребята, молчали, наученные стыдиться своей слабости, своих сомнений, своего страха. «Никто ни за что не вышел бы из строя, если бы первым не вышел кто-то другой». А первым, даже тогда, перед самой отправкой на войну, сходящей смертью, мог выйти только тот, кого в конец все достало, и кому плевать было на то, что о нем подумают остальные. В общем, в строю молодых тогда была тишина. Несколько долгих секунд спустя ее нарушил металлический лязг замка двери в КХО, сменившийся сначала скрипом, а затем прерывистой сиреной, которая не смолкала, покуда комната была открыта. «Оружие делало с нами странные вещи, едва мы получали его». Кто-то на глазах становился мудрее и уравновешеннее, воспринимая автомат как большую ответственность. Кто-то выглядел так, будто только что получил ключ ко вседозволенности и безнаказанности. Кто-то попросту выглядел до смерти перепуганным, словно молодой отец, впервые взявший на руки хрупкого малыша. Перепуганных было больше всего». Мы боялись ненароком нажать что-нибудь не то и случайно пальнуть в рядом стоящего товарища. «Автоматы на плечо!» – скомандовал Ротный. Мы повесили оружие на плечо, тем самым обезопасив друг друга от дружественного огня. Перед выдачей оружия и боеприпасов нас одели в бронежилеты и каски. Зачем? Ну, так положено. Война с мертвецами только-только началась, и многое все еще делалось по канонам старого миропорядка – «По велению старого доброго так положено. Мы, прослужившие больше полугода, уже смирились со всевозможными вариациями и оттенками бессмысленного в нашей уставной армейской жизни. Молодые же все еще пытались отыскать во всем, абсолютно во всем происходящем смысл и всему найти объяснение». «На фига нам, Броники?» – перешептывал с Фетисовым, все еще стоявшим на тумбе и сверлившим взглядом входную дверь. «От пуль, наверное». пожал плечами Фетисов. «От каких? Оболочки с автоматами не ходят?» «Ну, значит, не знаю». Я в танне завидовал им, тому, о чем они думают даже сейчас, стоя на краю пропасти. В моей голове роились тысячи мыслей, но ни одна из них не была о текущем моменте. Я думал о доме, думал о матери и об отце, о том, как они там и как там дела с заражением в нашем городке на востоке. «Астахов, мой земляк, тоже, наверное, думал о думе. Да и Громов, даже Громов, наверняка думал тогда о чем-то более сложном, чем то, над чем он обычно размышлял. Неизвестно, что было в голове капитана Ремизова. Наверняка то же, что и у всех командиров, всех род в тот день. Сорок с лишним бестолочей и все с оружием. Он явно ждал неприятностей». Ждал, пока порядок в его подразделении начнет расползаться по швам, под гнетом внешних обстоятельств, и пытался просчитать наперед, где и как его нужно будет подлатать. Командовать вооруженной ротой срочников на реальных задачах – не то же самое, что гонять их на ежедневные рабочки и заставлять их приседать в братском хвате за малейшую провинность. Ремизову тоже было страшно, но он всеми силами стремился этого не показывать. Нельзя было, и все тут. Осмотрев всех нас еще раз, он прокашлялся и начал говорить. «Рота, слушай мою команду! Сейчас!» Капитана прервал внезапный стук в дверь. «Дежурный породик!» «Да замолчи ты!» Прикрикнул нафетисоворотный и самостоятельно отодвинул металлическую задвижку на двери. В расположение роты влетел Ефрейтор Морозов, контрактник, периодически остававшийся в нарядах, в которые обычно ходили одни срочники. Вид у него был растерянный, он часто дышал и оглядывался по сторонам, будто бы пытаясь понять, куда его вообще занесло. «Ты что такой пришибленный?» – спросил его капитан Ремизов, озвучив общий немой вопрос. Ефрейтор Морозов нашел взглядом ротного и, уставившись на него так, словно у того были ответы на все вопросы мироздания, сказал ему, борясь с одышкой, «Ачкап, капитан, там…» Морозов не мог закончить предложение. Он молча указывал вытянутой рукой куда-то в сторону двери и будто бы не мог откашлять из забитых легких последнее слово, которое расставило бы все на свои места. «Там...» — селился откашляться он. «Что там?» — прикрикнул на него ротный А Об... оболочки!» «Где?» «На базе!» «Как?» «Я не... не...» «Погоди, а где патруль твой?» «Товарищ капитан, я...» «Ты начальник патруля! Где твой патруль сейчас?» «Они там это! Их!» На лице эфрейтора Морозова застыло такое выражение, глядя на которое, совершенно точно можно было сказать. С патрульными, оставшимися на базе, случилась беда. Но какая беда? Загадка. Ротный взял Морозова за грудки и хорошенько тряхнул его. «Где патруль?» – повторил капитан Ремизов свой вопрос. «Они сдохли! Сдохли они!» – закричал не своим голосом Морозов. «Что мне было делать? С ними там лечь! У нас оружия никакого, одни противогазы! Что мне надо было сделать?» Истерика Морозова продлилась недолго. Ротный хорошенько вдарил ему по лицу, и Ефрейтор, качнувшись, упал на пол, брызнув кровью на линолеум центрального прохода. «Сколько их там?» Продолжил допрашивать Морозова ремизов. Но Морозов не отвечал. «Сколько?» Повторил Ротный и пнул Ефрейтора ногой в живот. «Товарищ капитан!» Попробовал вмешаться в дело контрактника строя. «Сколько облученных на базе?» «Шесть или семь!» Откашливаясь, выдавил из себя Морозов. «Патрульных задрали! С ними восемь или девять будет! Старшина!» Крикнул Ремизов. Но прапорщик Пронин не услышал его из-за завывания сирены, нудивший о том, что дверь в комнату для хранения оружия по-прежнему открыта. Старшина! Гаркнул капитан, перекричав и сирену, и даже многоголосие наших липких тревожных мыслей. Я! Откликнулся Пронин, пули вылетев из КХО. Берите тех, кто на водительских должностях, и на базу. Всех. Десятерых с тобой хватит. Антробасов или срочников. Теперь уже разницы нет. Все в одной лодке. Давай живее. Нам технику надо выводить. Прапорщик Фрони накинул строй взглядом. На мгновение в его суровых глазах промелькнула растерянность. Помолчав секунду-другую, он стал называть фамилии. Казалось, в совершенно произвольном порядке. «Новиков!» «Я!» Сержант, контрактник, совсем недавно перевелся к нам. «Королев!» «Я!» «Сержант, контрактник». Вечно ходил с таким видом, будто все вокруг принадлежит либо ему, либо его богатенькому папочке, купившему ему место в спокойной роте. «Тюрин! Я!» Тюрин аж побледнел. Секунду назад он был простым родным писарем, все еще лелеевшим надежду на то, что служба его пройдет в стенах канцелярии тихо и спокойно. И что этому не помешает ни эпидемия, ни вселенский потоп, что. «Фетисов!» «Я!» «Зачем?» «По какому принципу Пронин начал отбирать людей после того, как выбрал двух сержантов из числа контрактников?» «Неужели в роте было настолько мало людей на неводительских должностях, что прапору пришлось брать человека из наряда?» «А может, он просто выхватывает из толпы тех, кто первым попадется на глаза?» «В таком случае...» «Обиден!» «Я!» «Тут и добавить нечего. Я и все тут». Не могу сказать, было ли мне страшно в тот момент. Эмоции меркли под тяжестью усталости, хронического недосыпа и грез о думе. «Астахов!» «Я!» Андрюха, мой земляк, стоял рядом со мной в строю. Все-таки, наверное, Пронин не особо вдумчиво набирал нас для той задачи. «Морозова возьми!» Вмешался ротный. «Морозов!» «Я!» yeah! Отозвался и Фрейтор, кряхтя поднимавшийся на ноги. и все еще приходивший в себя после отрезвляющего хука Ротного. «Тридцать секунд тебе, чтобы оружие получить и экипироваться! Бегом!» «Есть!» Без энтузиазма ответил Ефрейтор Морозов. Ронин сначала задумался, изучая взглядом строй. Должно быть, Сирилса вспомнить, кто еще не стоит на водительской должности и за кем не закреплена никакая техника. Прежде чем прапорщик успел выхватить из толпы кого-то еще, Ротный сказал... «Все, хватит. С тобой, старшина, восемь будет. В парке мне не только водятлы нужны будут. Руки тоже пригодятся. Оружие в руки и вперед. Как всех пристрелите, мне доклад». «В подразделение не возвращайтесь. Тут никого не будет. Когда закончите, бегом либо в парк, либо сразу к колонне. Вопросы?» «Никак нет», — ответил старшина роты. «Значит, к бою». От Ремизовского к бою повеяло холодом. Руки мои затряслись, а в груди заклокотал страх, странным образом соседствовавший с чувством воодушевления и предвкушения кровавой бани. «Кого назвал выйти из строя?» – скомандовал Пронин. Мы вышли. Фетисов растерялся. Он стоял на тумбе Дневального, а не в строю, и не понимал, что ему нужно делать. «Особое приглашение нужно?» – спросил прапорщик растерянного Фетисова. «Никак нет!» – ответил он. Спрыгнул с тумбы и присоединился к нам. «На выход», – ровным голосом сказал Пронин. «И мы проследовали вслед за ним на улицу, где все еще лил крупный, косой от порывов ветра, дождь. Никто из нас не знал, что нужно делать с автоматом, как вообще его держать и как стрелять из него в положении стоя. Вернее, в теории-то мы, конечно, знали все, но на практике жали на курок ровно шесть раз за всю службу». Те шесть патронов после месяца курса молодого бойца были щедрым подарком тогдашнего замполита, который считал правильным дать нам хотя бы так, хотя бы понарошку, нюхнуть пороха перед приведением к присяге. Теперь пороха нюхнуть нам предстояло по-настоящему. Стрелять нужно было в зараженных, в которых никто из нас пока еще не разучился видеть людей. Они выглядели как люди, ходили на двух ногах как люди. Смотрели, скалились и корчили гримасы, совсем как люди. Им мы должны были вышибать мозги. Пуля в тело ничего не даст. Это выяснили еще менты в первые дни, когда оболочек еще приказывали вязать и доставлять в карантин. Поэтому целиться нужно было в голову. «Стрелять прицельно! Не полечь куда попало!» Наставлял нас прапорщик Пронин, перекрикивая шум дождя. «Товарищ прапорщик, штормовки надо было!» говорил кто-то из сержантов. «Реально? Лучше бы их, чем каски с брониками. На кой хрен они нам сейчас?» подхватил второй сержант. «Отставить! Времени нет! Да и штормовки все на базе!» «Или... Ай, хороший языком молоть! Пошли давай!» Базой мы называли место, где хранилось все нажитое бригады имущества. От понтонов до полувагонов и платформ. База была настолько огромной и все вмещающей. что на ней даже было самое настоящее депо, самым настоящим тепловозом. Еще там были бесконечные склады, представлявшие собой сеть зданий, ранее служивших совершенно другим целям. Каким, я не знаю. Знаю только, что теперь перед их крышами хранилось вещевое имущество всех возможных фасонов и размеров. И бог знает, что еще. Мы бежали за прапорщиком в обход штаба, По дорожке через баню, столовую и солдатскую курилку. На плацу была суета. Какие-то солдатики сновали туда-сюда, перетаскивая все возможные ящики и коробки. Не верилось, что все это происходит на фоне прорыва зараженных на территорию части. Не верилось вообще ни во что. Словно бы и не было ночного подъема. И все, что мы видим и проживаем теперь, это один мутный сон, который мы видим в полудреме после отбоя. От курилки в сторону базы вела одна, не только одна, хорошо вытоптанная тропинка, которую было видно даже в темноте, даже под проливным дождем. Грязь прилипала к нашим берцам и чвякала под ногами. Мы снова промокли до костей, но с каждым шагом в сторону бетонной стены, отделявшей базу от остальной территории части, нас все меньше волновало наша мокрая форма, насосавшаяся влагой носки. и все прочее, составлявшее теперь проблему некоего низшего порядка. «Оружие к бою!» – дал команду старшина роты. «Мы проделали все те действия, о которых раньше слышали только в теории, да и то случайно, во время ежедневных ненастоящих занятий по боевой подготовке, проводившихся исключительно ради фотоотчетов для вышестоящего командования». Иногда командиры просто фотографировались на нашем фоне, с умным видом держа у лица распечатку с планом занятия. Но иногда, когда командиры были в настроении, они даже зачитывали нам выдержки из этого самого плана. Славное было время. Все кругом было таким тупым, простым и понятным. Бетонную стену, свинчающую ее колючей проволокой, преодолеть можно было только одним образом – пройдя через небольшой проем размером со среднюю дверь в средней квартире. Друг за другом мы вошли в этот проем и оказались на базе, где ожидали сразу же встретиться с бесноватыми оболочками, стремящимися, как это было на видео в интернете, дотянуться до нас своими загребущими лапищами и сожрать заживо со всеми потрохами. Но мы никого не встретили. «Морозов!» «Я!» «Где они?» «Кто?» Облученные, кто? Не могу знать, тач прапорщик. Я это, мы... Не топи давай, говори быстрее. Мы там дальше были, патрулировали. Вон там, где бантоны штабелями лежат. И какого хрена вы все втроем там делали? Так это... Ладно, не важно. Там патрульных бросил. тач прапорщик, я не брос... Там! Так точно! Тогда вперед, показывай дорогу. «Морозов провел нас мимо складов с Вещевкой, в самый базы, куда обычно не ступала нога патрульных. Если наряд заходил туда, это значило только одно. Им нужно было спрятать что-то, что на территории части хранить нельзя. Прятать среди понтонов могли что угодно. От алкоголя до коробок с блоками сигарет, впоследствии продаваемых срочником по завышенным ценам. Могло быть и что-то посерьезнее, не суть». Тогда цель пребывания Морозова и двух других патрульных в укромном углу базы отошла на второй план. Пока мы шли мимо депо, мимо старых гаражей и складов, дорогу нам подсвечивали фонари. И покуда мы были в их свете, страха не было. Нервы были натянуты, мы были сосредоточены, но мы ничего не боялись. И лишь когда мы ушли из света фонарей, погрузившись во тьму... Лишь когда мы увидели перед собой исполинских размеров стопки с наваленными друг на друга понтонами, тогда-то и пришло это подлое, липкое чувство, не дающее и шагу ступить без предательской дрожи в коленях. В этот самый момент перестал идти дождь, его будто выключили. В считанные мгновения капли перестали барабанить по металлу понтонов, и вокруг воцарилась тишина... «Так, Астахов, берешь Фетисова и Тюрина и...» Прапорщик Пронин оборвал сам себя на полуслове услышав вдалеке за понтонными штабелями плюханье и чвяканье чьих-то берцев вязкой, как каша земле. Кто-то бежал к нам, то ли сзади, то ли спереди. Трудно было разобрать. Звук отражался от металлических поверхностей и заполнял все пространство вокруг. Лишь когда мы услышали шипение, плавно перешедшее в рык, Мы обернулись и увидели стремительно надвигающийся на нас силуэт. Затем раздался выстрел. Первым выстрелил Пронин. Ни секунды не сомневаясь, он всадил в незнакомца пулю. Но тот лишь покачнулся и продолжил бежать к нам. Тогда Пронин выстрелил снова. Мало-помалу к нему подключились и остальные. Те из нас, у кого на линии огня не было никого больше, кроме темного силуэта. Мы изрешетили его пулями, но все было без толку. Силуэт по-прежнему бежал на нас, пока одна из выпущенных пуль не угодила оболочке в голову. После этого, не только после этого, силуэт мешком рухнул в грязь и успокоился навсегда. «Сзади!» — крикнул кто-то, и крик его был еле слышен. Первые выстрелы, они такие, оглушают так, что весь следующий день ты ходишь с мерзким чувством, будто в уши залилась вода. Я обернулся и увидел еще троих мертвецов, идущих на нас. «Огонь!» – скомандовал Пронин. Прокричал он это, что было сил, видя, как Морозов, Тюрин и Фетисов стоят и тупо пялятся на оболочек, простирающих к ним свои лапы. Из всех троих опомнился только Фетисов. Он вскинул автомат и дал по надвигающимся оболочкам очередь. Прапорщик вышел к ним и встал на один уровень, так, чтобы ни Фетисов, ни Тюрин, ни Морозов не стояли на линии огня. Потом Бронин поднял автомат и на счет три уложил всех троих оболочек на землю. «Раз, два, три!» «Три выстрела, и все три точно в цель!» Мы не знали, бежит ли в нашу сторону еще кто-то. Никто больше не слышал швяканье грязи под ногами. Стрельба напрочь оглушила всех, даже прапорщика. От этого кричать он стал еще громче. «Хрена ли вы стоите, как полудурки? Видишь, идет на тебя, стреляй! Товарищ прапорщик, рот закрой и в руки себя возьми, урод!» Не помню, кому конкретно обращался тогда прапорщик. Казалось, орал он тогда на всех и сразу. И вдруг рядом с ним упало тело. Оно рухнуло откуда-то сверху с причудливой смесью хлопка. груста ломающихся костей и звука, похожего на нетривиальный плюх чего-то тяжелого, во что-то влажное и вязкое. Мы не сразу поняли, что произошло. Прапорщик, Фетисов и Тюрин ошарашенно посмотрели на тело, и только Морозов, как стоял там, не глядя в общем-то никуда, так и остался стоять, пока сверху не рухнуло еще одно тело и не приземлилось прямо у него под ногами. Мы посмотрели наверх и увидели, как над нами точно стервятники нависли оболочки, вскарабкавшиеся на самый верх понтонных штабелей по бокам. Они уже были мертвы, им не страшно было разбиться в смятку, прыгая на добычу с высоты двухэтажного дома. Их было много, намного больше, чем то число, которое назвал Морозов, явившись докладом в роту. «Назад! Назад!» – прокричал Пронин. Мы уже готовы и без всякой команды пуститься на утёк. Развернулись и устремились в сторону выхода с зоны хранения понтонов. И только Морозов, кажется, так и остался стоять там и разглядывать распластавшегося прямо перед ним мертвеца. Выйдя со склада, мы устремились к свету горящих фонарей вдалеке. До них еще нужно было добраться, а пока мы бежали со всех ног. Чуя кончиками ушей дыхание оболочек, устремившихся за нами по пятам В какой-то момент мы разминулись Все происходило очень быстро Я бежал за кем-то следом, но не знал, за кем именно я бегу К Депо! К депо!» Крикнул кто-то со стороны А затем его крик смешался с истошным воплем боли «Где-то там! Далеко позади!» Я знал, где находится Депо И ухватился за эту команду, как за спасательный круг Когда человек доходит до ручки и поддается панике, любая определенность и ясность становятся для него спасательным кругом. Угодив в океан хаоса и дрейфуя в нем, мы готовы ухватиться за любую тростинку, лишь бы попытаться вернуться в русло привычной упорядоченности и предсказуемости. Для меня, потерявшего голову от первобытного животного ужаса, чье-то «Кдепо» было той самой спасительной соломинкой, Чем больше криков я слышал за спиной, тем быстрее я бежал. Ускорялся и мой спутник, бежавший впереди меня. До последнего я не знал, кто это. И лишь когда мы оба вновь вышли на свет фонарей, я узнал во впереди бегущем сержанта Королева. Надменный, склизкий тип, вечно поучавший нас, как Родину, любить. Теперь он быстрее всех бежал от нашей общей проблемы. Хотя кто я такой, чтобы над ним насмехаться и в чем-либо его упрекать? Я-то тоже бежал. Все мы рвали когти, стараясь не слушать, не слышать и не думать о том, что где-то там, среди понтонов, Ефрейтора Морозова живьем рвут на части. Если бы он только вовремя пришел в себя, если бы только побежал с нами. Любопытно, чем бы тогда для нас все закончилось? Оказавшись у громадных дверей локомотивного ДОПО, мы остановились. Звуки, прежде донатившиеся издалека, стихли. Сержант Королёв стал судорожно искать вход, а я, развернувшись, с замиранием сердца вглядывался в темноту, высматривая возможных преследователей. Автомат я держал наготове. Руки мои тряслись и плохо меня слушались, но в целом делали они всё верно. «Да как тут чё открывается-то?» – в отчаянии ругался Королёв. «Вот же, посередине дверь. Там замок должен быть». Что думаешь, я не вижу? Ключ-то где взять?» Рапор сказал к депо, а не в депо. «Зачем нам внутрь?» «Зачем? По базе полулюди плотоядные ходят, дятел. Или ты не заметил?» Вонючий Королев истерил, и не было в этом ничего хорошего. «Уж лучше в такие моменты быть рядом с кем-то, кто способен сохранить холодный рассудок. Таким и должен быть командир». Сержант Королев в командиры не годился – Насколько знаю, никто из роты не питал к нему теплых чувств. Но деньги и связи делали свое дело, и Королёв оставался командиром отделения. К счастью, не моего. Неподалеку от дверей депо стоял фонарь. Теплым светом чуть мигавшей лампы он освещал нас, и все, что от нас было на 10-15 шагов впереди. Вдруг в темноте, в той самой темноте, до которой не доставал свет фонаря, послышались быстрые шаги. «Я вскинул автомат и приготовился стрелять!» То же сделал и сержант Королев, отвлекшийся от попыток взломать входную дверь. И два очертания шагавшего появились во тьме. Королев нажал на курок. Выстрел взорвал ночную тишину. Шагавший покачнулся, прошел еще чуть вперед и упал, потеряв равновесие. «Не стреляйте! Свои!» – крикнул кто-то из темноты. не решавшийся вслед за товарищем выйти на свет до тех пор, пока не убедится, что его никто не подстрелит. Я чуть замешкался. Мне хотелось броситься на помощь к тому, кого только что подстрелил Королев. Но мне также не хотелось, чтобы из этой самой темноты на меня накинулись оболочки, которые уж теперь-то точно сбегутся к нам на звук выстрела. Это меня и затормозило. Но в конце концов, мне удалось разорвать эти невидимые путы оцепенения, сковавшего мое тело, Я подоспел на помощь к несчастному, уже начавшему пачкать асфальт своей кровью. Убрав автомат за спину, я стал пытаться помочь раненому встать. Броня, противогаз и каска жутко мешали. Подсумок тоже мешал, но в отличие от всего прочего, был действительно необходим. В раненом я узнал рядового тюрина, родного писаря. Паренек, рассчитывавший до конца службы печатать личные планы для офицеров и не держать в руках ничего тяжелее компьютерной мыши, теперь в ужасе смотрел на то, как по его штанам расплывается багровое пятно. Пуля вошла куда-то чуть выше бедра. Учитывая, что Королев наверняка целился в голову, это не самый плохой исход. Но вылетев, пуля явно задела артерию. А значит, скоро Тюрину конец, если рядом с ним прямо сейчас не окажется кто-нибудь, кто умеет оказывать первую помощь. «Помоги!» – крикнул я Фетисову, пытаясь поднять Тюрина и дотащить до дверей депо. Тот спустя нескольких долгих секунд вышел таки из мрака и подхватил раненого под другую руку. Мы доволокли его до Королева и усадили на асфальт. Сержант за все это время не сдвинулся с места. «Что там с ним?» – растерянно спросил он. Дышит, Только и смог ответить я. Снова послышались шаги из темноты. На этот раз слышно было, как шагают двое и волокут за собой кого-то третьего. Сержант Королёв снова поднял автомат. Ему казалось, было уже все равно. Он был настолько напуган, настолько не желал подпустить к себе мертвецов, что, спасая свою драгоценную жизнь, готов был пострелить вообще любого, кого услышит во мраке ночи. «Опустите автомат, товарищ сержант!» сдерживаясь, чтобы не перейти на ругань, сказал я. Королев так и сделал, увидев, что на него идут вовсе не оболочки, а вполне себе живые, сержант Новиков, рядовой Астахов и прапорщик Пронин. Последний едва передвигал ногами. Новиков с Астаховым вели его под обе руки. Автомат висел на его шее, болтаясь со стороны в сторону. Когда они подошли ближе, я увидел, что форма прапорщика местами разодрана, и что тело его усеяно кровоточащими ранами. Только то были не пули, то были укусы. «Ключи на поясе, отстегни!» Сквозь зубы процедил Пронин, не обращаясь ни к кому конкретно. Сержант Новиков снял с пояса прапорщика увесистую связку ключей и взглядом, полным отчаяния, стал смотреть на ключи, оценивая их количество. «Какой из них, товарищ прапорщик?» «Маленький, круглый». Измученно проговорил он в ответ. «Тут их несколько, товарищ прапорщик!» «Пробуй все!» Пока сержант Новиков пытался подобрать ключ к замку на двери депо, Пронин висел на Астахове, все еще державшим прапорщика под руку, не давая ему рухнуть на землю. что это с ним? Как его так?» Позадаченно вопрошал Королев. «Зажали, сволочи!» Он Морозова хотел отбить. «Самого в итоге чуть не сожрали!» Ответил Астахов за прапорщика. «Так он же его это... Его же покусали, получается!» Вмешался в разговор Фетисов, забыв про истекающего кровью на асфальте сослуживца. «Ну... Он же, значит, это... Вирус его теперь убьет!» «И... И он воскреснет! Так в интернете пишут!» «Мало ли что пишут!» Сурово ответил Астахов, поправив руку Пронина, всем своим весом тащившего его за собой вниз. «Тихо!» — сказал им я. Услышав новые шорохи вдалеке На этот раз то был мерный Стремительно приближавшийся топот Чьих-то ног «Идут!» В панике воскликнул Королев И снова поднял автомат Из тьмы выскочил первый зараженный Сломя голову несшийся на нас Королев открыл огонь «Помогайте!» Посопил он Я прицелился и несколько раз выстрелил в оболочку Но либо промазал, либо попал куда-то не туда «В голову!» Кричал очевидный Королёв, стреляя и тоже попадая то по корпусу, то по ногам. Первый мертвец, как мне тогда показалось, пал от моего выстрела. Вслед за первым показался и второй, и тут же третий. Все они, стремглав, летели к нам, мечтая полакомиться нашей плотью. «Перезаряжаю!» — крикнул Королёв, исчерпав пристёгнутый магазин. Астахов помог Пронину опереться на стену депо, затем вскинул свой автомат и стал бить одиночными по оболочкам, мчавшимся на нас. «Первый, второй, третий!» Мертвецы падали на асфальт, лучив пулю в череп, один за другим. Запах пороха жег наши ноздри. Легкий, невесомый дымок от беспрестанного автоматного огня поднимался вверх, вверх, вверх. «Какое-то время нам казалось, что все под контролем, и что мы вот-вот совсем разберемся». Чё ты там возишься?» – возмучался прапорщик, силясь перекричать хлопки выстрелов. «Ищу!» – только и ответил Новиков, перебиравший ключи в связке. «Товарищ прапорщик, надо валить в часть! Их слишком много!» – сказал, перезаряжая автомат Астахов. «Признаться честно, лишь после его слов я задумался». А за каким чёртом мы вообще застряли у этого депо и копошимся сейчас с замком, пока на нас скопом летят эти обезумевшие твари, лишь видом своим напоминающие людей? Локомотив тут -то уже собрался оставить. Ухнущим голосом задал свой последний риторический вопрос Пронин, потерявший равновесие и прильнувший к стене спиной, медленно опустившийся на асфальт. Нафиг локомотив, нас сожрут тот! «Внутри не сожрут», — кажется, хотел сказать прапорщик, но лишь пошевелил губами. Из темноты вышел новый отряд мертвецов. «Да пошло оно!» — психанул Фетисов. Развернулся и дал деру. Королев посмотрел ему вслед и открыл было рот, чтобы крикнуть ему что-то. Но крик застрял у него в горле. Глядя на исчезающий в темноте силуэт рядового Фетисова, Сержант Королёв забыл про всё на свете. Про долг, про присягу, про количество полос на своих погонах, про всё. Он больше не был ни сержантом, ни командиром отделения, ни даже просто контрактником, изначально стоящим над всеми солдатами срочной службы в реалиях армейской пищевой цепи. Он стал тем же, кем был зелёный душок фетисов, только-только прошедший курс молодого бойца». напуганным до смерти человеком, желающим выжить. Несколько долгих секунд Королёв заворожённо глядел в ту сторону, куда побежал Фетисов. Затем обернулся и виновато посмотрел на прапорщика, с которого успела натечь маленькая лужица тёмной горячей крови. Потом он сорвался с места и побежал. Новиков, увидев это, ненадолго отвлёкся от возни с замком. Должна быть шальная мысль о том, чтобы попытать счастье и попробовать прорваться назад к казармам, мелькнула и в его голове. Однако, встрепенувшись, он прогнал ее прочь и продолжил попытки открыть двери депо. Перезаряжаю! крикнул Остахов и принялся пристёгивать последний оставшийся у него магазин. Мой последний магазин был уже наполовину пуст, когда я вскинул автомат. И прежде, чем вновь нажать на курок и пристрелить очередную оболочку... Задумался на мгновение. А не дать ли им мне, Дёру? Пошли они все. Прапор уже не желез. Тюрин тоже. Новиков не откроет дверь до самого нашего дембеля. Астахов. Я его едва знаю. Я всех их едва знаю. Плевать на них. На всё плевать. Я жить хочу. Жить! Жить!» Всё естество моё толкало меня к тому, чтобы бежать оттуда прочь, пока мёртвые не добрались до меня. Но было и нечто, что не давало мне сделать это. Нечто, как ни странно, безотчётное и рациональное. Нечто, сидящее где-то глубоко внутри и в нужный момент подсказывающее, как следует поступить, чтобы поступить правильно. Мертвяков, надвигающихся из темноты, по меньшей мере пять. И неизвестно, сколько их ещё там, в ночи. С моей точностью и меткостью, оставшихся патронов мне в лучшем случае хватит на двоих. Плевать. Зато сделаю то, что должен. И гори оно все огнем. Вдруг выстрел раздался откуда-то сзади. Стрелял прапорщик. Вопреки дышащий в затылок смерти, сумевший взять автомат и прицелиться. Стрелял он как попало. А по крайней мере, это замедляло оболочек и выигрывало нам драгоценные доли секунд. «Валите! Хрян уже с ним!» Гаркнул Пронин так, будто в мгновение ока чудесным образом залечил все свои раны и оправился от кровопотери. «Открыл!» Радостно воскликнул Новиков и отворил маленькую дверь в депо, ту, что была в человеческий рост и была как бы врезана в здоровенную створку ворот, открывавшихся только по случаю въезда и выезда локомотива или другой техники. «Тащи прапора!» «Обеден! Бери Тюрина! Внутрь!» Раздал задача Астахов, тоже будто бы вмиг позабывший про все существующие статусы, звания и регалии. Как бы там ни было, Новиков сделал все так, как он сказал. Не было у него времени на то, чтобы выяснять, кто кому начальник и кто кому вправе отдавать приказы. Я закинул автомат за спину и поспешил к безнадежно отключившемуся и не подававшему признаков жизни Тюрину. Я поволок его тело ко входу. оставляя за ним темный шлейф крови. Жив он или мертв, без разницы. Нельзя оставить его вот так, на растерзание этим существам. Астахов вошел в депо последним, со скрипом затворив за собой дверь. Когда он задвинул щеколду, мы, наконец, выдохнули. Внутри не было света. Темень стояла такая, что хоть глаз выколи. И мы ни за что не нашли бы выключатель». Если бы сержант Новиков не достал свой телефон и не включил на нем фонарь, поиски выключателя заняли некоторое время. Наконец, когда он был найден в депо, мигая и постепенно накаляясь, зажглись большие лампы, осветившие внутреннее убранство. Прямо посередине помещения на рельсах стоял гигантский локомотив, который я никогда еще не видел так близко. У стен были верстаки с разбросанными на них инструментами и с бесчисленными рядами металлических ящиков под ними. Рядом со входом в депо была еще одна дверь, которая вела в маленькую комнатку, сторожку машиниста. «Дай телефон!» – просипел Бронин, лежавший на холодном и грязном полу и тщетно пытавшийся хоть чуть-чуть приподняться на локтях. «Товарищ прапорщик!» – хотел сказать ему что-то Новиков – «Телефон! Ротного набери и дай сюда!» Новиков взялся выполнять приказ прапорщика. Я навис над Тюриным и все пытался понять, умер он или просто медленно дышит. Чё он? Как?» – спросил Астахов. «Не знаю. Вроде... вроде все». «Ну-ка!» Астахов плюнул на палец и поднес его прямо к холодному и бледному носу Тюрина. «Вроде дышит», – заключил он спустя несколько секунд. следом неуверенно добавив «Или нет?» «Надо аптечку найти», — сказал сержант Новиков, оставивший прапорщика один на один со своим телефоном и незаметно подкравшийся к нам. «Где?» — спросил Астахов. «В сторожке должна быть. Пойду гляну». Астахов ушел. «Пойду тоже посмотрю», — сказал я и присоединился к Астахову. Даже там, внутри коморки машиниста, было слышно эхо разговора Пронина с командиром роты. Все, что говорил командир, доходило до нас неразборчивыми хрипами динамика телефона. Но слова прапорщика звучали четко и ясно. Тут вся база оболочками кишит. Мы в депо. Одного потеряли, одного подстрелили. Я тоже все. Сожрали меня. Два бойца сбежали. Не знаю, где сейчас. Остались парни. Новиков, Обидин и Астахов. И Бизар еще твой. Только он вряд ли дотянет. «Забери их, слышишь? Забери! Своим ходом они не доберутся!» «Тачку пошли! Что? Если они подохнут тут, людей будет еще меньше!» «Говорю тебе, забери пацанов!» «Я... все, я... забери... забери...» Дальше Пронин, казалось, начал бредить, потому что следующую минуту он, постепенно затихая, повторял одно и то же слово... «Забери, забери, забери», пока эхо его голоса не смолкло окончательно. Мы перерыли всю сторожку, но так и не нашли ничего похожего на аптечку. Зато отыскали кучу тряпок, которыми можно было худо-бедно перевязать раны. Из них же можно было соорудить подобие жгута для тюрина, чтобы остановить кровопотерю. Даже тогда, суматохи, копаясь по шкафам и ящикам старушки-машиниста, и не думая практически ни о чем, кроме текущего момента, даже тогда мы ясно понимали, что Тюрин в лучшем случае останется без ноги. В худшем истечет кровью до смерти. В реалистичном сценарии, который я в своей голове сложил еще там, снаружи, Тюрин уже был мертв. Но как быть с дыханием, которое вроде как почувствовал Астахов, поднеся мокрый палец к его носу? Прогремел выстрел, затем еще один, потом крик, а следом автоматная очередь! Брось! Эхом пронесся по всему депо вопль Новикова. Мы поспешили выйти из сторожки, чтобы узнать, что происходит. Автоматы мы держали наготове, и Едва мы вернулись в депо, перед нами развернулась следующая картина. Сержант Новиков корчится от боли и держится за правую руку где-то в районе кисти. Перед ним на земле лежит изрешеченный пулями труп Тюрина, ошметки черепа которого прилепли к одному из колес локомотива. «Тварь!» – вопил Новиков, продолжая бронить бездыханное тело. что случилось-то?» – спросил Астахов. «Урод! Ужил! Он ожил, падла, прикинь!» «Как так?» «А вот так! Руку мне чуть не откусил!» Астахов с опаской посмотрел на рану Новикова. Как и я, и все на свете он знал, что укус – это смерть. Смерть и гарантированное возвращение после нее в мир живых в совершенно ином обличии. Смерть тебя самого, но не смерть твоей оболочки. Уж она-то еще поживет. «Ты это? Сам как? Чувствуешь что-то?» – спросил Астахов Новикова. «Ага», – ответил на это Новиков. Затем вдруг развернулся и зашагал в сторону распластавшегося рядом с верстаками прапорщика. Едва он добрался до тела, прогремела еще одна серия выстрелов. В воздух поднялось маленькое облачко кроваво-красного пара. Микроскопические частицы крови образовали его после того, как голова прапора разлетелась на куски под градом сержантских пуль. «Ты что натворил-то?» – возмутился Астахов. Едва эхо выстрелов утихло. Он обглоданный весь. Как пить дать, не жилец? Надо было, чтобы он тоже встал. Так ты это... Ты тоже обглоданный теперь, получается. Чем мы, и тебя, что ли, также должны? Попробуй, если духа хватит. Хорош, вмешался я. Надо родному набрать еще раз. Прапорому последнему звонил. Просил забрать нас. Нужно как-то скооперироваться. Скооперироваться, ага. Жди, жди, пока он приедет. Со скепсисом ответил Новиков. А че такого-то? У них там кипиш, а у самих хватает с этим выездом. Никто за нами сюда отдельно не приедет. Нас осталось-то тут три человека. И чё теперь? Бросят нас тут? Может, и не бросят. Только рассчитывать народного особо не стоит. Надо самим думать, как выбираться. И что ты, сержант, предлагаешь? Снаружи по воротам депо молотили кулаки. Их было немного, но их было слышно. На улице нас поджидало по меньшей мере пять оболочек. «А может, и того больше. Нам казалось, что с большей частью из них мы уже разобрались. Но кто его знает?» «Надо было сразу с базы уходить», – причитал Новиков. «Рапор же команду дал к депо бежать», – пожал плечами Астахов. «Мало ли что он дал. Затупили мы. Да и я тоже. Как сказали, так и сделал. Хороший мальчик, ё-моё! Даже не думал, зачем сюда бежим. Почему? В замке, когда ковырялся, тоже не думал, прикинь». «Все на автоматизме каком-то. Чисто армия головного мозга. Делаешь себе и делаешь. А думает за тебя пусть твой командир». «Так-то он дело говорил. Тут тепловоз все-таки». «И на кой тебе эта дура сдалась?» «Это ж маневровый локомотив. Куда ты на нем уедешь?» «Может, он для каких-то задач понадобился бы. На станции там, например. На погрузке». «Какой погрузке?» «Сейчас одна погрузка. В колонны все грузятся и своим ходом в столицу. Сердце Родины нашей спасать. на да батюшку царя успокаивать». «Да чё ты так?» «А ничего! Мне столица это нафиг не уперлась! У меня дом за пять тысяч километров отсюда, и сам я ещё жить хочу!» Сержант Новиков паниковал. Он дёргался, бродил туда-сюда и то и дело рассматривал свой укус. В перерывах между причитаниями о несовершенстве мира. «Это работа твоя!» «Мы вон с обиденным тоже не местные. И тоже нас в столицу кидают, как и вас. И ничего?» «Ничего. Вам-то ничего. А мне жить на три затяжки теперь осталось». Новиков вытянул вперед окровавленную руку, словно бы показывая Астахову причину всех своих терзаний. «Ладно тебе. ну уж не сразу в кровь всасывается. Постепенно. Она уж...» Сержант Новиков махнул рукой. здоровой рукой». и ушел прочь, скрывшись в сторожке машиниста. Должно быть, он пошел искать что-нибудь, чем можно обработать рану. Тирада Новикова про смерть и три затяжки напомнила мне, что я не курил со вчерашнего вечера. Того самого вечера, когда все еще было на своих местах. Астахов, кажется, подумал о том же, о сигаретах. Он достал из бокового кармана мятую пачку и протянул мне. Я угостился. Мы закурили... И никотин, сделав наши ноги ватными, а головы невесомыми, заставил нас на мгновение отрешиться от пережитого. Не было больше ни двух трупов с простреленными головами, лежащими по разные стороны депо, ни мертвецов снаружи, барабанящих в металлические ворота, ни западни, в которые мы все оказались. Все уносилось прочь вместе с ядовитым синеватым дымом, и все становилось по силам. Некоторое время спустя Новиков вернулся из сторожки с забинтованной рукой. Мы были удивлены тем, что ему таки удалось где-то отыскать эту треклятую аптечку. «Ну, что делаем-то в итоге?» – спросил нас он. «Это ты нас спрашиваешь? Ты же сержант, ты и командуй!» – ответил ему Астахов. Да. Надо ворота попробовать с той стороны открыть, где локомотив обычно выезжает. Там-то трупы не ломятся. А если их на базе уже полно, и с той стороны они тоже есть...» предположил я. «Тогда к обзданам, вот что. Мне, конец в любом случае, поэтому мне пофиг. Я хочу попробовать до дома доехать, пока не сдох. И нифига у меня не получится, если я с вами тут буду сидеть и тупить. А вы уж там сами себе решайте. Можете родному пытаться дозвониться и упрашивать его за вами кого-то послать. Так-то тема нормальная. Пока вы здесь, вас уроды эти не достанут, если только сами их не впустите». Там, кстати, в коморке лапши, чая и какого-то вонючего печенья целый схрон. Не видели? Нет. А куда вы смотрели, когда копошились там чуть ли не час? Если бы вы, козлы, там не засухарились, писарега меня бы может и не покусал бы. Ладно, то дело прошлого. Что случилось, то случилось. Короче, я наружу через те ворота. Дети, закройте там за мной. Мы послушно последовали за Новиковым. Решив, что задерживать его и задавать еще какие-либо вопросы было бы неправильно. «Если укус действительно убивает, значит, в запасе у сержанта остались считанные часы. Пусть сделает, как хочет. Пусть попробует добраться до дома». Тяжелая створка чуть приоткрылась, едва мы все втроем навалились на нее. И сержант Новиков юркнул в образовавшийся просвет, и был таков. «Удачи, парни!» – бросил он нам на прощание, прежде чем раствориться в ночи. Закрывать эту же самую створку вдвоем было еще тяжелее, но мы справились. Заперев ее на здоровенный ржавый засов внизу, мы вернулись туда, где лежали трупы Пронина и Тюрина. Астахов обнаружил, что сержант Новиков в суматохе и панике оставил в депо телефон. Он лежал рядом с телом прапорщика, который звонил по нему последним. «Жесть! У него голова как будто лопнула, как шар воздушный! Иди, глянь!» – позвал меня он. «Да ну его!» – отмахнулся я. «Чё, до сих пор крови боишься?» Ничего я к тому моменту уже не боялся. Все происходящее мой изможденный мозг воспринимал теперь как череду хаотичных кадров в диафильме без сюжета и смысла. События развивались так стремительно, то и дело наслаиваясь друг на друга, что сознание не успевало переваривать их. А потому просто глотало, глотало и глотало, уже ничего не воспринимая всерьез». Хотелось спать. И есть. А думать не хотелось совсем. «О, нашел! Сейчас Ротному еще раз позвоним!» – сказал Астахов и прислонил мобильник Новикова к своему уху. «Поставь на громку!» – попросил я. Астахов нажал какую-то кнопку на клавиатуре, и я тоже услышал длинные хриплые гудки. «Алло!» – развучал, наконец, в динамике раздраженный голос капитана Ремизова. Где-то на заднем плане рычали двигатели машин, и слышна была солдатская ругань. «Товарищ капитан!» – начал Астахов. «Это рядовой Астахов! Мы тут это!» «Прапорщик все, умер! Тюрин тоже!» «Короче, мы всех потеряли, остались только я и рядовой обиден!» «Что?» «Я говорю, все мертвы! Мы с обиденным в депо! Снаружи еще несколько оболочек, и патроны у нас закончились почти!» «На одного-двоих в лучшем случае!» «Нам бы как-то... как-то выбраться отсюда, товарищ капитан!» «Так, погоди!» Ремизов взялся орать на кого-то там, по его сторону реальности. Казалось, у капитана там завязывалась перепалка. Разобрать что-либо было трудно. Мешал шум двигателей и какой-то посторонний звук, напоминавший треск сухих веток в костре. Потом капитан повесил трубку. Астахов попробовал перезвонить, но на сей раз Ремизов не ответил. «И чё теперь?» Спросил я его. «Сидим и ждем, видимо», – пожал плечами Астахов. Постыдная и бесславная подробность, которую я намеренно опускал на протяжении всего моего рассказа, это страх, который испытывали все мы без исключения. Все, начиная от командира бригады и заканчивая нами, солдатами, угодившими в круговерть стремительно разворачивавшихся событий, все мы беспрестанно испытывали первобытный ужас. «Нет, не страх». Ужас. Вот что это было. Страх – нечто липкое, вязкое и незримое, сковывающее действие, мешающее делать что-либо, из опасения, что худше непременно случится. Ужас – состояние наблюдения за этим самым худшим и одновременной необходимости действовать, потому что на опасения больше нет времени. Весь наш поход на базу, наводненную ожившими мертвецами, сопровождался ужасом. Теперь же, заперевшись в депо. Укрывшись от внешних угроз и получив передышку от животной борьбы за свои жизни, мы почувствовали, как нам подкрадывается страх. Грешным делом мы стали думать, что, может быть, не стоит нам вообще-то рьяно рваться наружу. Может быть, лучше переждать здесь и позволить Роте оставить нас тут, позабыв о нашем существовании. А когда мертвецы по ту сторону ворот разбредутся, выйти и направятся, куда? Тут зыбкий план, порожденный страхом, давал трещину. Астахов и я просидели в депо до самого рассвета. Мы даже успели перекусить, уничтожив часть запасов лапши из старушки-машиниста. Догнавшись после трапезы чаем, мы стали рассуждать о нашей дальнейшей судьбе. Рассуждение наше прервал шум двигателя, стремительно приблизившийся откуда-то со стороны второго КПП, того, что располагался на базе хранения. В концов, мы увидели, как перед окнами сторожки, выходящими наружу, остановился микроавтобус защитной расцветки. Микроавтобус числился в парке нашей роты. Я уже не раз видел его во время весенних учебных тревог. Оболочки, доселе ошивавшиеся рядом с воротами, повернулись к машине и стали ждать. Сама машина их не интересовала. Но как только из нее показались люди, мертвецы двинулись на них, чуть прихрамывая на простреленные ноги. Люди, вышедшие из микроавтобуса, были нашими сослуживцами. Они рассредоточились, прицелились и открыли огонь по трупам. Затрещали автоматы. Мы отпрянули от окна и на всякий случай легли на пол. Стрельба длилась долго, и казалось, что она не стихнет никогда. Несколько пуль попало в стекло и просвистело где-то над нашими головами, найдя свой покой в стене, разделявшей основную часть депо и сторожку. Наконец автоматы замолчали, и кто-то по ту сторону крикнул. «Чисто! Есть кто живой! Открывай ворота!» Все так же прикнувшись, мы вышли из сторожки, распахнули дверь депо и вышли наружу. На асфальте перед воротами лежали тела с простреленными головами. Все они скривились в неестественных позах, точно тряпичные куклы. Среди своих спасителей мы сразу узнали нашего земляка, рядового Громова, Было там и другое знакомое лицо, рядовой Фетисов. Остальные ребята были из других батальонов и рот Раньше я видел их в части, но близко знакомы мы не были. «Вас двое только?» – спросил Громов. «Да». А Прапор? «Умер». А Тюрин? «Умер». А Новиков? «Сбежал». А Морозов? «Умер». «Ё моё, все умерли что ли?» «Нет, Королёв ещё убежал». «Не этот вон». Астахов кивнул в сторону Фетисова, закуривавшего сигарету возле микроавтобуса. «А, ну да, они говорили. Фетисов нас сюда и привел. А Королёв... Да. Короче, давайте в тачку. Выйдем отсюда, побазарим. А то стрёмно как-то тут». «Всё, грузимся!» – крикнул Громов остальным. И ребята с автоматами, прибывшие нам на подмогу, один за другим стали залезать в микроавтобус. «А чё с телами?» «Прапора и Тюрина я имею в виду. Забрать бы их, похоронить по-человечески», сказал Астахов. «Не до этого сейчас, пацаны. Там и так тел столько, что... Зарезайте, короче, потом все. На дорогу надо выехать как-то», ответил на это Громов и направился к машине, к двери со стороны водителя. «Мы, исполненные вопросов, но в достаточной степени уставшие, изнуренные бессонной ночью, чтобы забить на все не согласиться просто плыть по течению, Сели вслед за остальными в салон. Я захлопнул за нами дверь. Автобус тронулся и повез нас прочь из части в неизвестном направлении. Громов был за рулем, поэтому с ним было не поговорить. Мы решили установить контакт с другими ребятами. «Слышь, парни!» – начал Астахов. «А что за тема-то у вас? Куда едем?» «По домам», – ответил смуглый паренек, кажется, из понтонного батальона. «Как так?» «Нас же в столицу перекидывают!» «Комбриг же!» «Нет больше комбрига!» Вмешался в разговор рядовой Фетисов. Только сейчас я заметил, что выглядел он скверно. Синяки под глазами, бледная кожа и отсутствующий взгляд, которым он упорно сверлил одну точку. В зубах у него дымилась сигарета. Дым от нее тонкой стрункой поднимался вверх и вырывался наружу через приоткрытую форточку. «Как это нет?» «Вот так!» Ответил другой паренек с погонами младшего сержанта на плечах. «Был и нет. Махновщина у нас теперь. Анархия. И гнать нас в столицу больше некому. А значит, едем домой». Как только мы доехали до ближайшего города, Фетисов вышел и продолжил путь в компании прочих ребят, вытащивших нас из-за подни в депо. Случилось это очень скоро. Поэтому про то, что случилось в части за время нашего отсутствия, нам так никто толком и не рассказал. Любая реплика парней состояла из пространных обрывков фраз обо всем и ни о чем. Складывалось ощущение, что они стали свидетелями чего-то настолько омерзительного, о чем им не хотелось даже вспоминать, не то что говорить. Лишь когда в машине остались Астахов, Громов и я, мы с Астаховым пересели на переднее сиденье и стали выпытывать у Громова все подробности. «Я так понимаю, мы тоже путь домой держим, как эти?» Астахов кивнул в сторону. имея в виду тех, кто вышел из микроавтобуса несколько минут назад. «Ну?» «До дома-то несколько суток на поезде было, на тачке и того больше». «Ага». «Расскажешь, может, что происходит? А то я вообще не вкуриваю. Кто нас вдруг резко демобилизовал? Из какой радости?» Громов, продолжая внимательно смотреть на дорогу, ответил. «Совет солдатских депутатов демобилизовал, елки-палки». «Хорош, Чего вы все загадками говорите?» «Скажи уже нормально, что случилось?» Бунт. Когда колонны строились, пацаны взбрыкнули. Все, кому не улыбалось ехать в столицу и отстреливать там мертвяков по приказу, скооперировались и командиров под стволы поставили. Хотя некоторых и ставить никуда не пришлось. Они сами не против были болт на присягу положить. Самым рьяным среди всех королев себя показал. Он там за всех мазу тянул. Расписал им, мол, так и так. Личный состав бригады отчаливает». Кто, мол, хочет оставаться, остается. Но мы типа технику забираем едем по домам». Ладно бы он про технику промолчал. «Но тут Ремизов. Не комбриг даже, а Ремизов». Надо бы встал и давай ему пояснять. «Техника – это собственность Министерства обороны. А вы – военнослужащие, которые присягу давали. За выкрутасы ваши, вас, по законам военного времени. И все такое». Ну и слово за слово поцапались они. Нагрелись». И в итоге... В итоге заруба случилась. Кто в дезертиры изначально не записался, всех порешали. Ремизова, комбрига, всех. Потом дележка техники началась. Тоже пули летели. Петисов, бедолага, решил, видимо, кровь ротного с рук отмыть. Он его на мушке держал. И он ему в итоге башку и прострелил. Так вот, подходит ко мне и говорит, мол, там пацаны на базе могли остаться. но ну, мы людей взяли... «Микроавтобус вон этот отжали и за вами поехали. А дальше вы уже знаете». «Погоди, так вы что ж получается? Получается вы с Королевым всех офицеров того?» Громов ничего не ответил на это, лишь крепче сжал руль и чуть сильнее надавил на газ. «Вы же... Если кто узнает, вас же...» «Да кто узнает, так кто? Ты видел, что в мире делается? Всем уже плевать. Люди вон мародерят в городах вовсю». Менты беспределят, гражданские как мухи рот А я, может, пожить еще хочу Дом родной увидеть Мне это столица нафиг не уперлась Почему я должен туда гнать и облученных там мочить Когда по моему городу такие же уроды бегают и жрут всех подряд Ты, блин, ты военный или кто? Тебе автомат нафига в руки дали? За этим? А я, может, и не просил Я глядел в окно и потихоньку отрешался от разгоревшейся в салоне перепалки между Громовым и Астаховым. До дома оставалось теперь не несколько месяцев. До дома оставалось всего-то несколько тысяч километров и пара-тройка дней дороги. Совсем скоро мы должны были вернуться в наш родной город и неожиданно для самих себя вступить в ряды его освободителей от нашествия оживших трупов. Совсем скоро нас должен был взять под свое начало полковник Старков, но пока мы еще об этом не знали. Как не знали и ни о чем другом, что было предначертано нам троим. Пока у нас была только дорога, тяжелый груз на душе и странная мысль, навязчиво крутившаяся в моей голове. Оболочка без человека, что человек без оболочки. Не знаю почему, но тогда, завороженно глядя на волны электрических проводов, Тянувшихся вдоль трассы, от столба к столбу, я неустанно гонял эту мысль по кругу. Снова и снова и снова и снова. Ни о чем другом я думать больше не мог».